Палин не отвел спокойного взгляда. «Что сейчас?» «Сейчас тоже не подозреваете?» «Ваше Величество, будьте со мной откровенны. Вы что-то знаете?» Палин выказал на лице легкое беспокойство. «Мне тоже есть что вам сказать». Павел поверил в искренность Палина, ибо на собственном опыте убеждался не раз, сколь невозможно искусное притворство, когда перед тобой лишь приоткрывают завесу тайны. А собственный опыт император ценил превыше всего. Но на всякий случай продолжал сверлить взглядом своего подданного. Скоро повторится 1762 год. Как скоро, Ваше Величество? Думаю, через три дня. Не беспокойтесь, Ваше Величество, через четыре. Откуда такая уверенность? Я сам состою в заговоре. Вы тоже хотите Александров цари? Грустно спросил Павел. Нет, я состою в заговоре, чтобы ни один преступник не вырвался из западни и не смог избежать возмездия. Чтобы впредь никто в России не помышлял посягать на священную жизнь монарха. Кто же они? Их немало, Ваше Величество. Потерпите до завтра, когда мышеловка захлопнется. Я знаю вас. Вы не сможете сдержать себя и, как ни в чем не бывало, пройти сегодня мимо заговорщиков, если будете знать их имена. А они проникли и во дворец. Если спугнуть их сегодня, все пропадет. Они сумеют выкрутиться. Ну что ж, делай, как считаешь нужным. Но скажи одно. Неужто и мои дети? Нет. Не говори ничего, я дотерплю до завтра. Павел жалобно улыбнулся. И все же. Боюсь, что повторю судьбу отца. Палин взялся горячо возражать, загибая пальцы. Вам нечего опасаться. Он был немец, вы русский. Он не был коронован. Вы наш законный государь. Он презирал православие, вы почитаете его. Он не смей закричал Павел, это мой отец. Простите, Ваше Величество, но почему они хотят моей смерти? Почему не скажут открыто, чем не угодно мое царственник? Почти с мольбой вопрошал Павел. Я же никому, даже врагам, не желаю зла. Я лишь хочу славы России. Неужто я так уж плох? Им хочется власти. Вспомните историю Заговоры, как правило, создавались ничтожными людишками в корыстных целях. Может быть, может быть. Что ж, завтра так завтра. Спасибо, ты у меня остался единственный друг. Павел прижался к плечу Палина, словно мальчишка к отцу. Государь был на голову, ниже рослого графа. И все же, Ваше Величество, осторожности не помешает. Да-да, И -да. я выполню все, что ты скажешь. Прикажите на несколько дней заколотить дверь из вашей спальни в покое императрицы. Как ни странно, но я уже распорядился об этом неделю назад. И до нынешнего утра все стеснялся за свой поступок. Хотел сделать по-прежнему. Теперь подожду. И еще. Сегодня возле вашего кабинета в ночь назначен караул от конно-гвардейского полка. Того самого, что сверг вашего батюшку. Я опасаюсь за благонадежность некоторых из офицеров. Я сделаю все, как вы желаете, но помните, граф, завтра я буду ждать с нетерпением. Надеюсь, все уладится без крови? Ваша воля закон, государь. После беседы с Палином Павел был на вахт-параде, но никто не подвергся его гневу, не получил взыскания. До полудня император был грустен, рассеян. Двор, как и в предыдущие дни, Запертый в мрачном и сыром Михайловском дворце, волочил скучное и однообразное существование. После обеда Павел уехал кататься по Петербургу, вернулся домой в пятом часу в отличном расположении духа и нежно взял под руку супруга. «Мой ангел, я привез без сделку, но, смею думать, она доставит тебе удовольствие, как и все, что вы делаете, Ваше Величество». Радостно вспыхнула императрица, уже более недели чувствовавшая на себе гнев мужа. Павел достал из кармана и преподнес ей чулки. Их связали и просили передать вам, воспитаннице вашего Смольного института. Мария Федоровна прижала подарок к груди. Нет, она никогда больше не будет обижаться на мужа. Он вспыльчив, но и отходчив. Он взвалил на себя тяжелое бремя власти и ее обязанность по мере сил облегчить его ношу.